Глава 39. День сегодня вышел трудный. Три пары вроде бы не так и много, но преподаватели сегодня все были в ударе. Пермяков на английском сегодня тест дал, от которого даже у моей одногруппницы Наты волосы дыбом встали, хотя она говорит свободно на английском. У неё мама живёт в Шеффилде, и Ната часто ездит к ней в гости. Когда выхожу из университета, на улице уже темно, и двор возле парадного входа залит жёлтым светом фонарей. С одной стороны, хорошо, когда пары во вторую смену стоят, но с другой день, кажется, меньше. Вроде бы и выспался. Плюс, но с утра так лень заниматься важными делами. Пока раскачался, уже пора на занятия, а после них сразу наступает вечер. Такая вот арифметика. «Нин, до завтра!» Уже у самых ступеней Лида и Аня прощаются, чмокая в щёку, и уходят в сторону тротуара. Им тут недалеко, а мне нужно на остановку. Нас троих отпустили на 15 минут раньше, потому что успели сделать расчёты к скорой практике. И я как раз успею на автобус, чтобы добраться до общежития, принять душ и взять вещи для репетиции. Уже спустившись со ступеней, замечаю сбоку от площадки с фонтаном возле входа в универ припаркованную машину. Тёмно-синий «Мерседес». Я знаю эту машину, и парня, что стоит, прислонившись к капоту и смотрит на меня с улыбкой. «Привет, Роман», — отвечаю на его кивок. «Ждёшь кого-то?» «Тебя вообще-то, Мышка». Макс немного задерживается у сестры, попросил забрать тебя после пар. «Зачем?» Удивлённо смотрю. «Мы ведь не договаривались?» «До репетиции ещё полтора часа, а мне всё равно нужно в общагу». Утром сегодня я проснулась с очень непонятными чувствами. Сметение, восторг и страх. Это только основные оттенки, если не считать десятка других. Максим вчера вечером расставил все точки над «и» попросил расслабиться и доверять ему. Но так ли это просто? Действительно ли я нравлюсь ему настолько, чтобы изменить привычный образ жизни, или этот конфликт с Владом раздразнил его мужское эго? Что толку отрицать, что он мне нравится? Сильно. Настолько, что когда утром пришло сообщение на мессенджер «Доброе утро, малыш», у меня вспотели ладошки и закололо кончики пальцев, когда я набрала в ответ «доброе». А потом подумала и ткнула еще улыбчивый смайлик. И весь день потом тишина, если не считать сообщения, что зал для репетиции освободится ближе к половине восьмого вечера. Некогда ли ему было? Или решил пока не давить на меня, я не знаю. Но телефон на парах я проверяла, наверное, каждые десять минут. Однако и первой писать не решилась. Окончание вчерашнего вечера было уж слишком нереальным. Вдруг оно мне вообще приснилось? И пора бы перестать прикасаться к губам. Это не слишком гигиенично». «А я почём знаю?» Должанов непринуждённо пожимает плечами. «Друг попросил, я выполняю. Позвони ему, если боишься меня». «Фу, чего мне тебя бояться, Рома?» Усмехаюсь, заметив, как он провожает взглядом мою одногруппницу, идущую по аллее в сторону фонтана. «Тебя пусть рыжие боятся». «А ну тихо, мелочь!» Он вздёргивает бровь, и вдруг его лицо серьёзнеет. «А ты эту знаешь? Как её зовут?» Кивает в сторону девушки, которая и не подозревает о внимании парня. Идёт себе, слушая музыку в наушниках. «Ром, отстань от неё. Она вроде бы беременна и уже замужем. Света её зовут». «Понятно». Должанов как-то сразу теряет интерес. «Показалось, знаю её. Давай, ныряй, мышка. Хватит болтать. Мне тебя к подруге твоей закинуть надо. А потом на репетицию отвезти. Макс сказал, будет тебя к семи ждать». Зачем к Юле? Мне вообще агу надо. Сажусь всё же на переднее пассажирское. Да туда далеко. Роман заводит в машину и трогает с места. Не успеем. Так, ладно. Надо будет Богатырёву дожать. Уж что-то тут нечисто. Вчера она уж очень неартистично удивлялась, когда я извинялась за своё неожиданное решение остаться у неё. Уговаривала вернуться, даже ключей дубликат в руки сунула. Кажется мне, что без заговора тут не обошлось. Кое-кто всё же решил сделать по-своему. Одну небольшую сумку с вещами я у Юли так и не успела забрать. Поэтому есть во что сейчас переодеться. Чтобы успеть на репетицию к семи, в общежитие действительно заезжать некогда. «Ты как? Вчера сильно испугалась?» — спрашивает Роман. «Есть немного?» — пожимаю плечами. А потом вдруг в один момент решаюсь задать кое-какой вопрос. «Рома, а кто такая Вера?» Я уже несколько раз слышала о ней и замечала, как Ларенцев на упоминании этого имени реагирует. Он просил расслабиться и доверять. Но могу ли я, если некоторые моменты меня сильно беспокоят? «Так», — тянет Должанов, продолжая пристально следить за дорогой. «А у Макса спрашивала? Или обходными пошла?» Я опускаю глаза. Плохая идея. Не стоило спрашивать у лучшего друга. Роман тяжело вздыхает, но всё же говорит. «Вера, бывшая партнерша Максима». «Ну, конечно». «А точнее, самая первая. Не лезь в эти дебри, Нина». «Она для него многое значит». «Понятно». «Ничего тебе не понятно. Вижу же, что надулась». «Не ревной Вера очень близкий Максиму человек. Единственная партнерша, которая ему не дала, кстати». «Блин, а вот это я зря сказал». «Точно, зря. Не факт. Чувствую, как начинаю злиться». «Факт. Или ты про то, что не единственная?» Должанов становится самим собой, то есть придурком, и пошло подмигивает. «А вот эта мышка уже не факт». «Пошёл ты!» — складываю руки на груди. «Лучше бы действительно у Максима сама спросила. А так полной дурой выгляжу, истеричкой ревнивой, хотя сама даже не уверена, имею ли какое-то право его ревновать. В большой любви Ларенцев мне не клялся». Максим и Вера танцевали вместе с четырех лет. Родители дружили семьями, эти двое тоже сдружились. Макс отлично вел на паркете, а Вера вела в дружбе. Безбашенная девчонка. Именно она прямо перед федеративными соревнованиями за неделю уговорила его бросить бальные и свалить в хип-хоп. Родители были в шоке. У них там одних костюмов было на конкурс убито. Тысяч по десять долларов. Я притихаю и слушаю внимательно, пока Роман неспешно ведет автомобиль улицами вечернего города. «Затаиваю дыхание. Настолько не хочу упустить хоть какую-то деталь». А потом Макс заметил, что у него начала расти борода, а у Веры сиськи. «Даже не удивляюсь. Это же Должанов». Но на всевозможные подкаты Вера показывала ему фак, пока тот всё же не смирился и не решил, что им лучше и правда остаться друзьями. А Веру тем временем понесло. Начались проблемы с жиротвой, она отказывалась есть, чтобы не поправиться, потом подсела на кокс. Макс носился с ней, как с торбой, но её заносило всё сильнее. И однажды, когда он её, обдолбанную, вёз домой из притона, она вдруг вспомнила его притязание и решила поближе познакомиться с Максом-младшим, пока старший держал руль. «Я моргаю, не сразу поняв, о чём он говорит, но потом заливаюсь краской». И пока Максим спасал свою честь, пытаясь оторвать её голову от своих джинсов, вылетел навстречку. «Я чувствую, как внутри всё холодеет». Благо успел свернуть с дороги прямо из-под колёс фуры. Ему ничего. А Вера вылетела в окно, потому что отстегнула ремень, который ей мешал осуществить задуманное. Короче, тогда её еле откачали. Мышка Максу сильно влетела от отца. А Веру отправили лечиться далеко за бугор. «Но теперь она в городе? Девушка, что была с тобой вчера на приёме, сказала...» «Ева, меньше слушай её». — хмыкает Роман. — А если и так, тебе не о чем волноваться. Мы подъезжаем к Юлиному дому, и Должанов говорит, что подождёт меня в машине. Юли дома нет, поэтому я открываю ключами, что она мне вручила на всякий случай. Быстро принимаю душ, переодеваюсь, достаю удобную одежду для репетиции. Хорошо, что пакет с балетками не выложила из сумочки, а то пришлось бы в носках. И уже через 20 минут сажусь обратно в машину к Роману. Когда подъезжаем ко входу Центра Творчества, я ощущаю внутри сильные толчки. Сейчас мы увидимся. Это слишком волнительно после вчерашнего. Слишком. Слишком. Я трушу. Как двенадцатилетка, блин. Роман провожает меня до самого входа и машет рукой на прощание. Я благодарю его и тороплюсь скрыться за массивными дверями, здороваясь с вахтершей и спешу через длинную галерею на цокольный этаж. Шаги кажутся слишком громкими, как и биение сердца. Пройдя мимо раздевалок, я замираю на пороге. Максим стоит ко мне спиной посреди зала и разматывает бинты с запястий. Наверное, тренировался в силовых трюках. В танцклассе он один, свет тоже включён не на все лампы. В приглушённом их свечении парень кажется выше и шире в плечах. «Чего застыло на пороге, пёрышко?» спрашивает, не оборачиваясь, заставляя вздрогнуть от его голоса. «Привет». Говорю приглушённо и вхожу в класс. Если вчерашнее мне и правда приснилось, то я не хочу просыпаться. Уж точно не сейчас, а, может быть, и никогда».